Сергей Давлатов, старый Петух, запеченный в глине. Моя жена проснулась и спрашивает: кто может звонить в четыре утра? Даже интересно. Ты не спишь? Я сказал: ничего интересного. Раньше еще в Союзе лет двадцать назад это могли быть знакомые пьяницы. Помню дисквалифицированный боксер Литовченко кричал мне: еду, жди, готовь закуску. Я вяло сопротивлялся. Сейчас ночь. Вечно у тебя ночь, когда я звоню. Да и выпивки нет. В ответ раздавалось. Должен тебя разочаровать. Есть и в неограниченном количестве. Так было в Союзе. Я встал, прикрывшись газетой. Пол был теплый. Подошёл к телефону. Слышу, говорят по-английски. Это полиция. С вами желает беседовать. Кто? Не понял я. Мистер Страхуил. Еще раз более отчетливо выговорил полицейский. И тут же донеслась российская скороговорка. Я, дико извиняюсь, гражданин начальник, страхуил вас беспокоит, не помните? 89-я статья, часть первая, без применения технических средств. Я все еще не мог сосредоточиться. Слышу Шестой лагпункт, 12-я бригада, расконвоированный, по кличке Страхуил. О, Господи, сказал я. Страхуил повысил голос. Все, начальник испекся, припухаю у ментов в районе 21-й Бродвее. Надо срочно выкуп заплатить, а у меня тут кроме вас ни одного солидного знакомого. Шплинта зарезали, Володя рваный лечится от алкоголизма. Что произошло? спрашиваю. Да ничего особенного, в сиреи повязали гады с мантилем в руках. Что значит с мантилем? Я мантиль примерял, такой каракулевый, дамский. Тут я наконец все понял. Ты шубу украл. Какой украл? Пытался, а то сразу украл. Пытался и украл вещи разные, это как день и ночь. Я задумался, что происходит. 11 лет я живу в Америке. Шесть книг по-английски издал. С Джоном Абдайком лично знаком. Дача у меня на сотом выезде. Дочка — менеджер рок-группы Heavy Metal. Младший сын фактически не говорит по-русски. И вдруг среди ночи звонит какой-то полузабытый ленинградский уголовник из какой-то давней, фантастической, почти нереальной жизни. Просит за него выкупу платить 400 долларов. «Иначе», — говорит, — «в тюрьму отправит к черномазам. Удовольствие ниже среднего». Я вынес телефон на кухню, потянулся за сигаретами. Слышу. «Гражданин начальник, захватить 450 для ровного счета Надо же отметить это дело, выпить по такому случаю». Тут я немного опомнился, спрашиваю, «Который час ты знаешь?» По московскому времени скоро двенадцать. Причем тут московское время? Но полицейский мне уже адрес диктует. Двадцать один второй этаж, сержант Барли. И голос страхуила. Гражданин начальник, выручайте. Моя жена спросила. Что такое? Я даже отвечать сначала не хотел. Ну, что я ей скажу. Звонит, мол, уголовник страхуил. Просит внести за него четыреста долларов. Бред какой-то. Кто это? Спрашивает жена. Так, говорю, знакомый артист. — Что у него случилось? Денег просит. — Вечно тебе звонят какие-то подонки. Почему тебе Солженицын не звонит? Или Барышников? — Видимо, — говорю, — у Барышникова денег хватает. Я оделся, вывел из гаража машину. Еду и думаю. Ведь рассказать кому-то не поверят. Это только с русскими бывает. Уехал человек в Америку. Шесть раз переезжал с одной квартиры на другую. Стал домовладельцем. Все забыл. Все и телефоны, имена, названия ленинградских улиц. И вдруг — звонок. Мне один знакомый еще в Ленинграде рассказывал. Пристали к нему два хулигана в электричке. Выкинули его на ходу из тамбура, скатился он по насыпи в канаву. Потерял сознание, естественно. Очнулся ночью под дождём. Приподнялся и слышит. «Вы, случайно, не знаете, кто изобрел граммофон?» Сидит мужик под зонтиком возле канавы. «Кроссворд разгадывает». Да еще и мужик-то знакомый, как выяснилось, по офицерским сборам. Еду через мост из Квинса, и вдруг начинается трафик, причем солидный, мили на две вперед, сплошные красные огни. Это только в Нью-Йорке может случиться. Трафик в пять часов утра. Как он возник? Из-за чего? Минут сорок я ехал от Квинсбора-Плаза до фуникулёра на углу 62. и И только за мостом я понял, что случилось. Там, возле бывшей железнодорожной кассы, есть захламленная лужайка. Необитаемый клочок земли между двумя автострадами. Треугольная зона неуязвимости в потоке машин. Сотни раз я проезжал здесь, и все было нормально. А тут вдруг появился одинокий негр-саксофонист. Он был почти невидим в темноте. Играл самозабвенно, но плохо. Подбородком двигал, как боксер на ринге. Плоская кепка лежала у его ног. Все тормозили, проезжая мимо. Я тоже слегка притормозил, опустив боковое стекло. Бросил в кепку несколько монет. Какая-то из них откатилась в сторону. Музыкант прихлопнул ее ногой. Затем одарил меня целым каскадом пронзительных, режущих импровизаций. Могу добавить, что играл он Ронда Шостаковича в нелепой джазовой переработке. Минут через сорок я был в полицейском управлении, напоминавшем Римский форум. Среди массивных псевдоионических колон бродили живописно одетые люди — Кого-то провели в наручниках. Две ярко накрашенные и при этом ужасно бледные женщины кокетничали с молодым офицером в черной форме. Цыганское семейство расположилось на кафельном полу. Через зал проходили какие-то девицы с бумагами в руках. Наверху у основания застекленного купола были выбиты латинские изречения. Одно из них я с легкостью прочел. Бог, это справедливость! И задумался. При такой биографии, как моя, Чужой язык уже не составляет тайны. Ко мне обратился полицейский с бакенбардами. «Чем могу служить?» Он направил меня в канцелярию. Там я уплатил 400 долларов, расписался и ответил на 5-6 вопросов. Мистер Страхуил, ваш друг?» Я кивнул. «Что вы можете сказать о нем?» «Только хорошее. Где вы познакомились?» «В тюрьме». «Когда, за что и где вы отбывали наказание?» «Я был надзирателем. Извините». Я был охранником, коллега. Называйте меня сержант Барли. За что и где мистер Страхуил отбывал наказание под Сыктывкаром? Пожалуйста, под Сыктывкаром. Это в Польше? Нет. Тогда в России? Совершенно верно. За что мистер Страхуил отбывал наказание? В общем-то, за правду. Что это значит? За антикоммунистическую деятельность. Ограбление? Убийство? Не думаю. Вчера он пытался украсть женскую шубу, полагая, что это недоразумение. Зачем ему женская шуба? Вот и я так думаю. Зачем? Наступила пауза. Сержант перебирал какие-то бумаги. Мне захотелось спросить. Скажите, я обязан был давать эти показания? Нет. А теперь распишитесь. Потом меня завели в какой-то бункер. Через минуту появился страхуил, здоровый, улыбающийся в джинсовом костюме. Ринулся ко мне, горячо обнял и даже хотел поцеловать при этом сильно отцарапал мне шею наручниками. Тут вышел офицер с ключами. «Пока», — сказал он. Мой друг выбежал на улицу, потирая запястья. Мне показалось, что я уже наблюдал эту сцену в каком-то фильме. Я взглянул на часы, половина девятого. В ланчанете на углу жарили бекон. Зайдем, спрашиваю. «Не сюда. Ты же хотел позавтракать». Становилось людно. Негры и латиноамериканцы толкали перед собой железные рамы на колесиках, увешанные одеждой. Переулки в этой части Манхэттена были забиты грузовиками. Как всегда, звучала однообразная ритмичная музыка. Из люков шел пар. Страхуил толкнул вертящиеся двери. Я увидел вывеску. Парижский шик. Столы были покрыты линолеумом. Над кассой гудел допотопный вентилятор. На прилавке возле блюда с фруктами дремал огромный кот. Я сказал. «Здесь недорого». «Не имеет значения», — ответил Страхуил и тут же добавил. «Кстати, где деньги?» Я протянул ему несколько бумажек. Подошел официант. Мы заказали два куриных супа, фаршированные ножки и шашлык. Все из курицы. Страхуил поинтересовался. «А выпивка у них есть?» Я перебил его. «Как ты сюда попал?» «В смысле, на запад?» Была у меня одна еврейка из валютного ресторана. Сошлись мы, помню, на День Конституции. Утром встали, познакомились как следует. Оказывается, ей грозит трояк. И у меня как раз доследование шло. Уже подписку взяли они в выезде. Значит, надо ехать и как можно дальше. Записались и уехали, примазав органы двумя кусками. А в Риме эта баба завела себе какого-то шахматиста еврейской национальности. Уж здесь он вроде бы нафига ей понадобился». — Видимо, любовь. А любовь — это для меня святое, гражданин-начальник. Короче, дал ей на прощание в глаз и отвалил. Официант принес нам еду. Заиграла невидимая музыка. Страхуил, нетерпеливо приподнялся. — Я на минуту отлучусь. Надо заправиться. — В смысле? В смысле горючего. Магазин за углом. — Не стоит, — говорю. Рано. — Что значит рано? Мы же не в республике Коми. Здесь, гражданин-начальник, всегда есть место подвигу. Это лишнее. — Лишнее? — приподнял брови Страхуил. все у тебя лишнее, начальник. Кто знает, что в жизни главное, что лишнее. Вот я расскажу тебе историю про одного мужика. Был он королем шмена на Лиговке, и его, наконец, повязали. Оттягивает король, что положено, возвращается домой. А у него три дочери в большом порядке, упакованы, как сёстры Федоровы Старший ему и говорит. «Батя, живи у меня». все это стало мне надоедать». «Я понял, что должен защититься от надвигающегося хаоса. Он преследовал меня в Союзе, я уехал. Теперь он настиг меня в Америке. Хаос и абсурд». Страхуил продолжает. «Она ему. Живи, — говорит у меня, батя. Вот тебе койка, вот тебе любая бацилла из холодильника, колбаска, шпроты, разные синтуки». Тут я прервал его. «Откуда ты свалился на мою голову?» Страхуил не обиделся. Отпринесу принесу горючего, бухнем и разберемся. Еще раз говорю, не стоит. Друг мой отложил вилку, задумался. Лицо его озарилось светом глубокой, выстраданной правоты. Я услышал. — По-твоему, жизнь что? Она — калейдоскоп. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня ты начальник, завтра я. Вспомни, чинь я ворык. Вспомни автомобильную мойку на конюшенной. Господи, да я и без него все помнил. Прожитая жизнь только кажется бесконечной. Воспоминания длятся одну секунду. Конечно, я все помнил. 1965 год, ноябрь. Лагерь усиленного режима на станции Чиньяварык. Я военнослужащий, контролер штрафного изолятора. Праздники ощущаются даже в лагерной зоне. У заключенных выстиранные робы, начищенные дёгтем сапоги. Над канцелярией вяло полощится широкий бледно-розовый транспарант. Через добросовестный труд к социализму. Я сижу на вахте у знакомого инструктора. Он чинит мою бляху с напайкой. Над его столом — репродукция, вырванная, очевидно, из поваренной книги. Жареный цыпленок, декорированный яблоками. Звонит телефон. «Срочно зайдите к лейтенанту-токарю!» Инструктор одалживает мне свой ремень. Я нехотя иду к зданию администрации. «Есть дело!» — говорит токарь. «Собирайтесь!» «Берите конвоира, выводите бригаду из двух человек на отдельную точку. Хуриев вас проинструктирует». «Что еще за дело?» — говорю. «Сегодня праздник». Токарь приподнялся, отдернул гимнастерку и сказал. «Канализационная труба этого не знала. Взяла и лопнула». Он помолчал и добавил. «Я и от души сочувствую, потому что и мое терпение лопается. Ясно? Действуйте». Через полчаса мы были на вахте. Караульные двое зэков-сантехников. Естественно, у всех дурное настроение. Праздник. Хотя работы там было часа на два. «В три будем дома», — сказал я одному из зэков. Тот в ответ. «Ну и что хорошего?» Второй добавил. «Не дома, а в колонию сильного режима 1314-6». Мы вышли из зоны, спустились к подстанции. Караульный сел на ящик из-под огурцов. Зэки разожгли костер, покурили, взяли лопаты. День был морозный, солнечный. Дым над зоной поднимался вертикально. В поселке за ручьём играла музыка. «Ты сегодня мне принёс ни букеты золых роз, ни тюльпаны и ни лилии». Так прошло около часа. Раза два зэки устраивали перекур. Впрочем, работали они добросовестно. Хотя бы, судя по тому, что разделись. Зэки были тощие, мрачноватые, примерно одного роста. Такие не запоминаются. Правда, один из них без конца ходил мочиться — Он-то вдруг и подошел ко мне. Хорошая погода, гражданин начальник! Я спросил. Что надо? Зэк подошел еще ближе, так что караульный выкрикнул: Стой на месте! Зэк остановился, доверительно подмигнул мне и сказал: Начальник, давай его схаваем ради праздника. Кого? Да петуха! Какого еще петуха? А вон смотри. Действительно, возле ручья гулял петух, наверное, забрел сюда из чинья варыка.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 Да и он как-то странно на меня поглядывал. Затем вдруг поинтересовался. — Ты в армии служил? — Естественно. — В охране? — Ну. — Не в усть млаги, а В усть млаги. лаге Чинья-ворык, помнишь? — Ну, допустим. — А как мы петуха уделали? Он встал и чопорно представился. — Потомственный зэка Володин, кличка Страхуил, последняя судимость кража. Предпоследнее, исправил Геныч. Не зарекайся. Конечно, я все помнил. Память наша, как забор, что возле Щербаковских бань. Чуть ли не каждый старается похабную надпись оставить. Страхуил между тем возбудился. Помнишь, я говорил тебе начальник жизни, она калейдоскоп. Сегодня ты меня охраняешь, завтра я буду в дамках. Сегодня я кайфую, завтра ты мне делаешь примочку. Короче, вмешался Геныч. Короче, ты меня заводкой не пустил! «А я тебя...» Он выждал паузу и закричал. «Пускаю!» И затем... «Вот шесть рублей с мелочью. Магазин на троллейбусной остановке». Я сказал. «Ребята, это лишнее. Нас у вахты проверяют». «Лишнее?» Его глаза округлились. «Знаешь, что лишнее в жизни, начальник? Алименты, хронический трепак и уголовный кодекс. Вот я тебе расскажу историю про одного домушника с Лиговки». «Дотягивает он свой четвертной!» «Кончай!» — прервал его Геныч. «Магазин закроют! Сейчас полтретьего!» «А может, и история на пять часов!» Короче, я пошел за водкой, а потом ходил один из работяг. И мы все говорили о жизни. А потом явился конвоир, его тоже угостили водкой. Он сначала руками замахал. «Я на службе!» — а затем говорит. «Мне полную!» «Сам люблю полненьких!» Конвоир опьянел, и я сказал ему... «Жизнь — калейдоскоп. Сегодня ты начальник, завтра я». А конвоир вдруг заплакал и говорит. «Я курсы бульдозеристов чуть не окончил. Отчислен из-за сотрясения мазок». А потом работяги вызвали такси, и Генныч объяснил шоферу. «Улица Каляева, 6». А шофер говорит. «Куда их, в Тюрягу, что ли?» Генныч обиделся за нас. «Не в Тюрягу, а в пенитенциарное учреждение, мудила!» И мы с конвоиром всю дорогу пели. «Ты сегодня мне принёс ни букеты залых алых роз, ни тюльпаны и ни лилии!» Вентилятор гонял по комнате тяжелый запах лука. Кот приподнял голову и медленно ушёл. В очередной раз стихла музыка. Я уже не служил. Едет тот пахан в законе к младшей дочери. Она ему «Располагайся, батя, вот тебе диван, места общего пользования напротив красный уголок». Король ей говорит: Не хочу я синтуков, раскладушек и вашего общего пользования. Хочу портвейна белого, желательно таврического, ясно? А шкура в ответ. Это, мол, лишнее. Он ей внушает. Да лишнего-то мне как раз и надо, суки, вы позорные, а девки ни в какую. Знаешь, чем все это кончилось? Ну, Страхуил выдержал паузу и голосом опытного рассказчика закончил. Дочь пошла за ряженкой, а он в сортире на ее колготках удавился. Страхуил умолк. Как-то странно поморчился. В глазах его блеснули слезы. Я спросил. «Ты чего?» «Пахана», — отвечает. «Жалко». Мне стало все это решительно надоедать. Я приподнялся, говорю. «Ну, мне пора». Мне и в самом деле надо было готовить очередную передачу. «Прощай, начальник!» «Будь здоров!» Еще увидимся!» «Теперь уж не сомневаюсь. Я в смысле денег. Не спеши!» Я натянул плащ, толкнул вертящиеся двери, заглянул еще раз с улицы в окно. Около стола вертелся кот. Мой приятель кормил его из своей тарелки. Конец. Рассказ записан на студии звукозаписи «Глагол» в 2015 году. Текст читал Дмитрий Орген.